Глава 32. Напуганной до смерти госпоже Силкет никак не удавалось усмирить ярость мужа. Белтран в бешенстве крушил дорогие вазы, рвал папирусы, поносил богов. Силкет ушла в свои комнаты. Она выпила микстуру из финикового сока, касторки и настоя сикамора, которая должна была притупить боль в животе. Один врач говорил, что во всем виноваты вены, другой — переедание, третий прописал ей клизмы из женского молока — Но живот продолжал болеть, будто она искупала свои грехи. Ей так хотелось доверить свои кошмары толкователю снов и обратиться за помощью к Нефред, но первая уехала из Мемфиса, а другая стала врагом. В комнату ворвался Белтран. Опять больна. — Ты должен понять, меня пожирает недуг. Я оплачиваю тебе лучших врачей. Только Нефред сможет меня вылечить. Бред. Она знает столько же, сколько все другие. Ты ошибаешься. «Разве я ошибался, когда начал свое восхождение? Я сделал из тебя одну из самых богатых женщин страны. Вскоре ты станешь самой знатной, а я буду держать верховную власть, умело управляя покорными подданными». «Ты боишься, позаира «Он раздражает меня. Он ведет себя, будто настоящий визирь, которым он себя вообразил». Его выступление понравилось людям. «Многие из твоих сторонников изменили о нем мнение?» «Дураки, они об этом еще пожалеют». Те, кто не подчинится мановению моего пальца, моему взгляду, будут обращены в рабов. Силкет в изнеможении легла. А если бы ты удовольствовался своими богатствами и позаботился бы обо мне? Через 10 недель мы станем хозяевами страны, а ты готова отказаться от этого из-за своего здоровья? Ты действительно сошла с ума, моя бедная Силкет. Она приподнялась и ухватилась за пояс его слишком тесной набедренной повязки. — Не лги! Ты ведь уже выкинул меня из сердца и из головы! — Что ты хочешь сказать? — Я молодая и красива, но мои нервы слишком хрупки, и мое лоно не всегда достаточно открыто любви. Ты выбрал другую, как будущую царицу! Он ударил ее по щеке и сурово произнес. — Я вылепил тебя, Силкет, и буду продолжать это делать, Пока ты будешь выполнять все мои приказы, тебе нечего бояться». Она даже не заплакала. Лицо женщины-ребенка стало холодным, как греческий мрамор. «А если бы я тебя бросила?» Белтран улыбнулся. «Ты слишком любишь меня, милая, и слишком любишь удобство и роскошь. Я знаю все твои грехи, мы неразделимы. Мы богохульствуем вместе, лжем вместе» вместе попираем правосудие и законы разве возможны более крепкие узы чудесно признал позаир выходя из воды нефред осматривала медный ободок опоясывавший изнутри бассейн и очищавший воду солнце золотило ее кожу по которой скатывались жемчужинки воды позаир нырнул проплыл под водой нежно обхватил жену за талию вынырнул и поцеловал ее в шею — Меня ждут в лечебнице, — улыбнулась она. — Подождут еще немного. — А тебе не надо вернуться во дворец? — Даже и не знаю. Ее сопротивление было притворным. Позаир обнял жену и увлек на каменный бортик бассейна. Не разжимая объятий, они легли на теплые каменные плиты и отдались страсти. — Мощный рев осла нарушил безмятежность. — Северный ветер, — определила нефред. «Этот крик означает, что пришел друг», — улыбнулся позаир одеваясь. Через несколько минут Кем приветствовал визирь и его супругу. Смельчак, дремавший под сикаморой, положив голову на скрещенные лапы, приоткрыл один глаз, равнодушно взглянул на нубийца и вновь уснул. «Ваше публичное выступление было высоко оценено», — сообщил Кем Пазаиру. «Недовольные высказывания в адрес двора стихли, недоверие растаяло». — Вас признали настоящим верховным сановником. — Абелтран? — забеспокоилась Нефрет. — Он суетится все больше и больше. Одни сановники не принимают его приглашений на ужины, другие закрывают перед ним двери. Поговаривают, что вы смените его без предупреждения, как только он выкинет следующий номер. Вы нанесли ему смертельный удар. — Увы, нет, — с сожалением произнес позаир Вы постепенно ослабляете его могущество. Слабое утешение. Даже если в его руках решающее оружие, сможет ли он им воспользоваться? Не будем об этом думать, будем действовать дальше. Убийц скрестил руки на груди. Вас послушать, так в конце концов поверишь, что прямолинейность — это единственный способ спасти царство от гибели. Это в самом деле ваше убеждение? Оно стоило мне носа, а вам будет стоить жизни. — Попробуем опровергнуть это предсказание. — Сколько времени нам осталось? — Десять недель. — А что слышно о поглотителе теней? — спросила Анифрет. — Не думаю, что он решил отказаться, — ответил Кем. — Но он проиграл в поединке с убийцей. Если в его голове зародились сомнения, может, он оставит затею? — Вы не стали слишком доверчивы? — Будьте уверены, я не ослаблю бдительность. Анифрет, улыбаясь, смотрела на нубийца — Ваш визит — это ведь не просто дань вежливости, не так ли? Вы слишком хорошо читаете мои мысли. Радость в ваших глазах. Надежда? Мы нащупали ниточку, ведущую к Монтумессу, моему зловещему предшественнику. В Мемфисе? По сообщению одного из осведомителей, который видел, как тот выходил из дома Белтрана, Монтумесс направился на север. «Вы могли бы его схватить?» — спросил Пазаир. «Это было бы ошибкой. Не лучше ли узнать, куда он направился?» «При условии, что вы его не потеряете. Он не пользуется лодками, чтобы оставаться незамеченным. Монтумес знает, что его ищут. Передвигаясь по суше, он сможет избежать стражников». «Кто идет за ним?» «Мои лучшие люди сменяют друг друга. Как только Монтумес прибудет на место, мы об этом узнаем». — Сразу же предупредите меня, я поеду с вами. — Это не слишком-то осторожно. Вам понадобится судья для допроса. А разве есть кто-нибудь более обреченный судебной властью, чем визирь? Позаир был убежден, что достигнет решающего успеха, поэтому Нефред так и не удалось убедить его отказаться от затеи, которая представлялась крайне опасной, несмотря на участие в ней Кема и Павиана. Не знал ли Монтумес, бывший начальник стражи, отправивший позаиров в тюрьму, поправ закон, чего-то важного об убийстве Берониры? Визирь не упустит ни малейшей возможности узнать правду. Монтумес заговорит. Пока визирь ждал знака от Кема, Нефред завершал работу по распространению в неблагополучных провинциях снадобий для предотвращения зачатия. Благодаря указу визири противозачаточные снадобья бесплатно раздавались семьям. Деревенские лекари объясняли, почему и зачем их нужно использовать. В отличие от своего предшественника, Нефред не стала занимать помещение, отведенное для главного целителя царства и его подчиненных. Она осталась в своей прежней комнате в главной лечебнице, чтобы работать по-прежнему и общаться с составителем лекарственных снадобий. Нефред выслушивала, советовала, успокаивала, Каждый день она стремилась отодвинуть границы страданий, терпела поражения, в которых черпала надежду на будущие победы. Она занималась также составлением медицинских трактатов. Некоторые из них сохранились. Они посвящены гинекологии, офтальмологии, заболеваниям дыхательных путей, желудка, мочевой системы, операциям на черепе, ветеринарии. К сожалению, до нас дошла лишь незначительная часть сведений о египетском медицинском искусстве которые передавались еще со времен пирамид, и все время совершенствовались. Специально обученные писцы описывали удавшиеся опыты и способы лечения. Завершив операцию по удалению глаукомы нефрет мыла руки, когда молодой хирург сообщил, что какой-то больной срочно требуется помощь, и она настаивает, чтобы ее осмотрела именно нефрет, и никто другой. Женщина сидела, закрыв лицо сеткой. «На что жалуетесь?» — спросила Нефред. Пациентка не отвечала. «Мне нужно вас осмотреть». Силкет подняла сетку. «Помогите мне, Нефред, иначе я умру». «Здесь работают прекрасные врачи. Обратитесь к ним. Меня можете вылечить только вы и никто иной». Силкет, вы супруга подлого человека, лжеца, разрушителя и клятого преступника. Оставаясь рядом с ним, вы являетесь его соучастницей. «Именно это разъедает вашу душу и тело». «Я не совершала никакого преступления», — затороторил Лосилкет. «Я должна подчиняться Белтрану. Это он вылепил меня. Он...» «Вы что, вещь? Вы не можете понять». «Не понять, не лечить. Я ваша подруга, Нефред. Верная и искренняя подруга. Я бесконечно уважаю вас. Окажите мне доверие». «Если вы покинете Белтрана, я вам поверю. Если нет...» Прекратите лгать другим и самой себе. Если вы поможете мне, Белтран вас отблагодарит, клянусь вам. Это единственный способ спасти Пазаира. Вы уверены? Силкет успокоилась, но наконец-то вы поняли, каково положение вещей. Я с ним постоянно сталкиваюсь. Белтран создаст новое, и это так притягательно. Вы будете жестоко разочарованы». Улыбка застыла на губах Силкет. Почему вы так говорите? Потому что вы строите будущее на жадности и ненависти. Оно не воздаст вам ничего, если вы не откажетесь от вашего безумия. Так значит, вы не доверяете мне? Как соучастница убийства, рано или поздно вы предстанете перед судом визиря. Женщина-дитя пришла в бешенство. Это была ваша последняя возможность, не фред, закричала она, связав свою судьбу с Позаиром. Отказавшись быть моим личным лекарем, вы приговорили себя к бесславной гибели. Когда мы увидимся в следующий раз, вы будете моей рабыней».